Глава 17. Лера. «Не знаю, какие капельницы мне делали врачи, но чувствую я себя лучше. Даже сплю крепким сном. Открываю глаза, вижу Богдана. Кажется, слишком рано я решила, что мне стало лучше. Теперь еще и галлюцинации. Сидит передо мной как настоящий. Поворачиваюсь на другой бок, закрываю глаза и пытаюсь снова провалиться в сон. Только там можно не переживать и не думать». Но за спиной раздается знакомый голос, от которого бегут мурашки. Лера, это не сон. Резко поворачиваюсь и приподнимаюсь. Так что голова начинает кружиться. Хватаюсь за лоб и морщусь, чтобы остановить движение вещей вокруг. Лежи, не надо вставать. Богдан прикасается к моим плечам и настойчиво кладет меня обратно на подушку. Это правда ты? Спрашиваю удивленно. Да. Сглатываю. Зачем же он пришел? Богдан снова как будто читает мои мысли и отвечает: Ко мне приходила Вероника, она все мне рассказала: Некоторое время молчит, берет мою руку, подносит к своим губам, говорит: Прости меня, я должен был сразу во всем разобраться. Я одновременно начинаю и плакать, и смеяться. Все разрешилось, неужели не сон? Вот так просто поверил Веронике. Несмотря на все, что видел, ты правда мне веришь? спрашиваю тихо. «Конечно. Я чувствовал, что что-то не так, но не доверял себе. вел себя как идиот». «Прости меня». Опускаю голову и смахиваю слезы. «Я тоже не предотвратила это». «Тебе не за что извиняться. Этого твоего соседа посадить будет мало за такое». Говорит Богдан, подсаживается ближе. Обнимает. Моя голова долго лежит у него на плече. Чувствую знакомый запах, который люблю. «Да, это точно не сон. Не верится». Я думала, в моей жизни случилась самая большая трагедия. Оказывается, я приняла мелкий дождик за ураган. Все так просто. Надо было поговорить с ним раньше. Сейчас, когда я обнимаю Богдана, я себя ругаю за свою трусость. Почему не могла пойти объясниться? Мне лучше было лежать и ничего не делать. Довела себя до больницы. В палату заходит строгая медсестра и говорит, что Богдану пора уйти. Он спрашивает, есть ли возможность остаться здесь со мной на ночь. Его так отчитывают, что мне даже смешно становится. Первая моя улыбка за последнюю неделю. Точно иду на поправку. Богдан целует меня на прощание. Я приду завтра утром. Управляйся. Уходит. Богдан — моё самое лучшее лекарство на свете. Удивительно, но чувствую себя сейчас абсолютно здоровой. Силы появились. Есть захотелось. Видимо, правильно сказал врач вчера. Моя болезнь была в голове, если быть точным, то в сердце. Достаю из тумбочки печенье, которое приносила Вероника днем. Значит, она поехала к Богдану и все ему рассказала. Я благодарна ей, но не от чистого сердца, потому что если бы она не помогла Льву, ничего бы и не случилось. Так что она всего лишь расхлебывает то, что натворила. Но я все равно скажу ей спасибо. У нее нашлось мужество взять и исправить ошибки. Еще, пожалуй, если бы не она, я бы могла умереть от голода в своей квартире. И так и не решилась бы поговорить с бывшим боссом. Богдан. После больницы возвращаюсь в офис, надеясь застать там Катю. Обычно она поздно уходит с работы. Старательно разбирает все бумаги, делает записи. Но сейчас ее нет. Я понимаю это сразу. Свет в окне не горит. Все равно захожу внутрь и нахожу на столе ее заявление на увольнение по собственному желанию. Нет, я так просто это не оставлю. Надо разобраться во всем. Во мне сейчас кипит ярость, что кто-то смог меня одурачить. Надо ее куда-то девать. Но главный вопрос — зачем? Кому нужно портить мне жизнь? Вот что меня интересует. Нахожу файл с адресами всех сотрудников. Катиного нет. Она постаралась. Звоню Косте, который работает у нас, и вроде как с ней общался. Здравствуйте, Богдан Викторович. Что-то срочное? Привет, слушай, Кость. Знаешь, где живет Катя? Молчание. Не знаю, что произошло, но она просила не говорить. Мне просто нужно с ней поговорить. Ты меня знаешь. Если адрес не дашь ты, я узнаю через другие каналы. Хорошо, записывайте. Еду по указанному адресу. Район не лучший. По дороге размышляю о причинах. «Если это Катя, то зачем? Не ради же должности секретарши? Глупости. Поводов для чего-то большего я ей ни разу не давал. Хотя сейчас мне вспомнился наш корпоратив около восьми месяцев назад. Она приглашала меня танцевать, ворковала. Но это было один раз и не имело никакого продолжения. Я тогда соблюдал правила. Никаких отношений на рабочем месте. Потому что если бы переспал, то пришлось бы уволить. «Это уже потом, с Лерой, я изменил своим принципом. Может, она наказывает меня за это? Бред какой-то». После того дня не наблюдал в ней ни намека на интерес. И даже с Лерой она вроде неплохо общалась. Во что бы то ни стало, я выясню сегодня, какого чёрта она это сделала. И одним увольнением она от меня не отделается. Я позабочусь, чтобы её не брали на работу приличные люди».